Белла весело принялась за дело, причем выразительная физиономия миссис Уилфер следовала за ней пристальным взором, наводя на мысль, что ее дочери можно было бы и не класть в салат уксуса. Однако величественные уста Матроны не проронили ни слова. И это больше пугало ее мужа, что, надо полагать, было ей известно, чем любой поток ее красноречия в назидание обществу. Ну, милая мама, салат готов, и давно пора ужинать. Миссис Уилфер поднялась с места, все так же не говоря ни слова. Джордж, стул для мамы! После грозной команды мисс Лавиния, мистер Самсон забежал за спину достойной дамы и, неся стул в руках, последовал за ней по пятам к пиршественному столу. Она чинно уселась, вытянувшись в струнку, но наперед удостоила мистера Самсона таким свирепым взглядом, что молодой человек в большом смущении удалился на свое место. Похожий на Херувима мистер Уилфер, не осмеливаясь адресоваться лично к такому грозному существу, как его жена, передавал ей ужин через третьих лиц. «Баранина для твоей мамы, милая Белла». Лави, я думаю, твоя мама скушает немножко салату, если ты положишь ей на тарелку. Миссис Уилфер принимала эти явства с какой-то закаменелой рассеянностью и также рассеянно кушала, иногда кладя вилку и нож таскать словно спрашивая самое себя: что это я делаю? и в поисках объяснения переводила взгляд с одного члена их небольшого общества на другого. Действие этого магнетического взгляда было таково, что навлекший на себя эту кару никак не мог притвориться, будто ничего не замечает, и потому посторонний зритель, даже не глядя на миссис Уилфер, мог бы понять, на кого она смотрит, видя отражение гневного взора на физиономии виновника. Мисс Лавиния была особенно любезна с мистером Самсоном в этот вечер и при первом же удобном случае сообщила сестре, почему именно.